Этот район находится в центре системы русских речных путей. С одной стороны, притоки Верхней Волги и Оки соединяют его с притоками Верхнего Днепра, а с другой стороны, Верхняя Ока и ее притоки протекают вблизи Верхови Донца, Дона и их притоков. Тверь расположена при слиянии Волги и Тверцы чьи истоки лежат рядом с истоками Мсты, которая впадает в озеро Ильмень. Таким образом, Тверь – ворота в речной путь из Новгорода в Волжскую систему. Ключевский в лекции 21 своего знаменитого «Курса русской истории» эту лекцию можно назвать поистине классической, подчеркнул важность того факта, что Москва контролирует внутренний путь, связывающий Верхнюю Волгу с Верхней Окой, вверх по Шоше, притоку Волги, и Ламе, притоку Шоше, а затем через Короткий Волок, вниз по Истрии и Москве. О важности этого речного пути свидетельствует ранний рост города Волоколамска, Ламский Волок, на полпути между верховьями Волги и Москвой. Из Москвы далее на юг купцы легко могли спуститься по Москве-реке Ваку, при слиянии которых находится город Коломна, очень привлекавший князя Даниила Московского, и как мы видели в конце концов им захваченный. Если в начале 14 века могло казаться, что шансы Москвы и Твери в борьбе за первенство примерно равны, к концу века Москва, вне всякого сомнения, лидировала в гонке и фактически выигрывала ее. Каковы же были причины? Прежде всего, можно подчеркнуть, что положение Москвы в центре внутренних путей сообщения Месопотамии не только давало ей значительное преимущество в торговле, но и представляло собой первостепенную стратегическую ценность во время военных действий. Далее, как уже было сказано, при митрополите Петре Москва стала церковной столицей Руси. И все последующие попытки тверских князей перенести митрополичью кафедру в собственный город плодов не принесли. Не менее важным обстоятельством было то, что Новгород скорее предпочитал встать на сторону Москвы, чем Твери. Это частично можно объяснить опасениям новгородцев, что Тверской князь, являясь их непосредственным соседом, будет склонен подавлять их свободы, а в случае, если такое желание возникнет, будет иметь для этого больше возможностей, чем князь московский. Таким образом, случилось так, что в большинстве конфликтов между Тверью и Москвой последняя могла рассчитывать на поддержку Новгорода. Эта поддержка была не столько военной, сколько финансовой. Из Новгорода московские князья получали огромные субсидии, которые не только увеличивали резервы их казны, но и могли использоваться ими для продвижения их интересов при ханском дворе. И последнее, но далеко не по значимости обстоятельства, заключалось в том, что московские князья много лучше тверских умели извлечь пользу из своих ресурсов и преимуществ. В русской историографии существуют две точки зрения относительно личностных характеристик московских князей. Платонов подчеркивает их таланты и практичность как важный фактор возвышения Москвы. Ключевский, напротив, считает их посредственностями, которые обязаны своим успехом благоприятным историческим обстоятельствам. С его точки зрения ни один московский князь до Ивана Третьего не отличался индивидуальностью, каждый был простым повторением одного фамильного типа. Они как две капли воды похожи друг на друга, так что наблюдатель иногда затрудняется решить, кто из них Иван и кто Василий. Не обсуждая способности московских князей, трудно согласиться и саркастической характеристикой ключеввского иванов и васильев действительно по крайней мере с моей точки зрения практически каждый московский князь